Глава 7. Строгую чистоту ночного подоконника обиходил ласковой метелочкой лунный свет, и тот сразу замерцал озерной зыбью. Снаружи когтилась холодом ночь, изнутри давил невыветренный жар запахом дневных хлопот. Флоренций сидел у окна в полной темноте, не имея силы оторваться от чернильно-прозрачных, едва угадываемых красот. Объятые мраком деревья становились выше, кусты плотнее, река шире. Розовая фиалка с легким пушком на листьях источала еле уловимый аромат волшебства. В ее тени спрятались неочиненное перо и лист бумаги. Ни писать, ни рисовать в темени не можно, но с инструментом в руке ловчее думалось. Рядом, прямо посередине... На арене, где давал представление неверный луч ночной повелительницы, лежал снятый с груди амулетик. Он тоже помогал думать, изрядно помогал. Едва опустившись на деревянную поверхность, тот казался темным бесформенным сгустком. Художнику представлялось, что вещица собирала в себе всю его дневную усталость, суету, и оттого он еженочно снимал ее и клал подальше от шума, Лучше всего под нежные струи лунного сияния. Так фигурка отдыхала, избавлялась от дурной мутноглазой силы, очищалась свежестью, набиралась светом. Спустя четверть часа она уже не густела глухой темнотой, скорее ребила играла тенями, и еще через столько же, или примерно столько же, совершенно утрачивала внутренний мрак и превращалась в голубоватый свет, даже будто подпаливалась изнутри незримой искоркой. В онном свойстве своего амулета Листратов не находил ничего удивительного. Таков характер у камня. Между тем ни в темной его ипостаси, ни в светлой не удавалось доподлинно распознать, что именно высечено. Мятая стрелка тянулась от верха до низа, оно вроде хребта, сбоку бугорок, плечо или котомка, или сложенное крыло, или склоненная макушка. Снизу петелька и три волнистых завитка, Прозрачная голубизна сгущалась от наружности к центру. Там неоднородная материя отливала контуром, спрятанной в глубине рыбки. Сколько он себя помнил, все время чился разгадать силуэт и дать тому некое название. Не удалось. Разгадать не удалось, а название придумалось само собой — Фиро. В имени он нам не наличествовало смысла. Да разве он обязателен? Лет семи или восьми отроду он тогда уже умел читать-писать, приснилось ему это странное словечко. В ночном видении мальчик посетил чужой мир, где таинственные, но могучие существа говорили на непонятном языке. «Фиро» означало «солнце». Тот сон являлся не единожды. По крайней мере, тогдашняя нянька Лукерья шепотком делилась с барыней, что ночь через ночь Флорушка подскакивал на постели, садился с закрытыми глазами и много бессвязно бормотал. Слова не нашинские, а будто и со смыслом. Когда он вырос, все это минуло и забылось. Осталось только слово Фиро, единственное из всего потуссонного мира. Он часто его повторял, пока мастерил лук или неумело сколачивал первые подрамники. Повторял, повторял и вдруг заметил, что на каждую репетицию амулетик вроде мерцал внутренной искоркой. Тогда и придумалось назвать его этим именем. Оно вдвойне нравилось тем, что начиналось с той же самой буквы «Ф», вроде «тайно предначертанный знак». Подросший Флоренций нечасто вспоминал про таинственный мир, куда его пускали во сне, но и не забывал напрочь. С Фира же он не расставался, памятуя о том единственном отцовом письме, что хранилось в заветной шкатулочке Зизи. Имелся ли прокат оберега или нет, но судьба часто и широко улыбалась его владельцу. Теперь он сидел, уставившись в ночь, изредка гладил пальцем хладный аквамарин, размышлял. Предметом служила жуть. Удручающее происшествие выпадало из привычных и правильных рамок, давать ему оценку представлялось непростым. Итак... Могло ли сложиться, что на островке горел не господин Абуховский, а некто другой? При известной доле ловкости вполне, ежели ему потребовалось исчезнуть. Сжег бумаги, дождался первой почтовой кареты, вышел к воде, перекрестился и шагнул мимо костра. Вполне можно устроить, циркачи и цыгане вытворяют еще не такое. Однако где он взял тело, чтобы выдать за свое собственное? уж что убил? Да, мог и убить. Выбрать схожего, по Конституции задушить, переодеть в господское платье и отправить в огонь, едва показалось на пригорке морда коренного. Выходило, господин Шуляпин вовсе не таков выдумщик. Восхваляемый же художником глаз ни в коей мере его не подводил. Крестное знамение Обуховский клал самолично. Но к чему сей театр? Флоренций потрогал Фира и аквамарин заметно поголубел на лунном свету. Так часто случалось, когда голова полнилась идеями. Более того, если придумки нравились амулету, он теплел, в противном случае холодел. На этот счет имелось не одно наблюдение. Они подтверждались ошибками, так что не стоило травить бедный кусочек камня излишними подозрениями. Однако сейчас аквамарин ожег палец льдом. Хорошо. Допустим, взор подвел своего хозяина, оплошал. То был совсем не Ярослав Дмитриевич. Листратов осторожно коснулся аквамариновой фигурки. Опять. По телу протопотали маленькие холодные мурашки, словно хлебнул студеной водицы. Значит, обмана не случилось. Он видел именно, что Абуховского и никого иного. Рассуждения проследовали далее. Что если господин Янтарев тяготился данным некогда обещанием, и желал выдать дочь за кого-нибудь побогаче и поименитей. Подобные предосудительности встречались сплошь и рядом, так отчего бы не вонном случае. У мануфактурщика имелось сотня способов избавиться от нежелательного просителя, самый простой — откупиться. Или подговорить, чтобы вызвали на дуэль и там прикончили. Или чтобы тати подкараулили в лесной глуши. Зачем же так изощренно? Не исключалось и каверза. Довести угрозами до самоубиения. Между тем, опять же, никто не отменял веревку и пистолет. Художник не представлял цели своих умоискательств, но и отказаться от них не мог. Любопытное всегда влекло его пуще прочего. Маленьким он подолгу застревал на берегу, считая закатные минуты, силился постичь тайну темноты. Откуда она нападала и куда девалась весь бесконечный свет земной поверхности? Когда со двора пропала телега, он три ночи не сомкнул глаз, пока не вычислил позарившегося на нее, тоже с покраденной из клетки певчей птицы. Даже потерянные лошадью подковы не давали ему уснуть, пока не сыщутся. На любой вопрос требовался ответ, тем паче на такой заковыристый. Указательный палец в который раз нежно коснулся амулета, и ладонь сразу схватила его, сжала, аквамарин едва заметно согревал, Да, самый явный из причастных янтарев. Не без его научения оборвалась жизнь злополучного Ярослава Дмитриевича. Тогда ворог грозен и коварен. С таким не сладить с полплевка. Вот и Кирилл Потапыч ринулся его защищать наподобие хоругви посреди баталии. Дескать, тот не помышлял вероломства. Наиприличнейший человек. Если полицейские власти спелись с богатеями, пиши пропало. Завиновать от самого Флоренция упекут во и все с одним, лишь бы сокрыть истину. Как бы не заламывала старенькие руки Зизи, как бы не свирепствовал нанятый на ее последние деньги столичный адвокат, властям так привычнее хоть в заморских землях, хоть туточки на матушке Руси. В законной темноте заухал Филин. Большая птица сорвалась с ветки и, невидимая, захлопала крыльями. Мерно и торжественно журчала река, убаюкивала. Русалки ей нынче не подпевали. Глыбы древесных крон застыли на фоне густого чернильного неба. Они дышали далекой грозой. Над миром властвовала луна, завораживала притворной добротой, обещала долгий покой и вдохновение, но всем ее посулам срок до рассвета. Аквамариновая игрушка мерцала приветливым голубеньким глазком, Вселяла надежду на вспомоществование. Пожалуй, древний резец все же старался выточить ангела или другое неземное существо для поддержания духа. Надо бы его подкармливать. Однако молодой воятель не знал, чем питались он и чудесные твари. По двору осторожными шагами прокралась босая тень, беззвучно сложилась пополам, что-то подняв земли. Флоренция отодвинулся вглубь комнаты. Через минуту к первому силуэту присоединился второй пониже и потоньше, девичий. Парочка обнялась и воспоследовала в сторону конюшни. Не скрипнула воротина. Не заквахтали с куры. Ясно. Пристроились на уличном синовали у Авина. Хорошо им. Он медленно разжал ладонь. Опустил Фира назад на деревянную плаху подоконника. Господская рубаха тонкого полотна повисла на спинке кровати, На плечи опустилась грубоватая льняная. Она хрустела свежестью и наводила на мысли о глубоком, бестревожном сне. Сразу потянула зевать и креститься. Листратов скинул панталоны, не зажигая света, омыл в тазу ноги и приготовился нырнуть в разобранную постелю. Напоследок он подошел к окну пожелать спокойной ночи своему амулету. — Ну что? — спросил вкрачивым шепотком, Не всерьез, а больше стесняясь собственной легковерности. И вправду превеликий и пригрозный Ипатий Львович изыскал способ избавиться от неугодного зятька, или оно все придумки? Стоит ли обороняться или отпустить на волю Господа нашего? Сбережет ли? Палец осторожно прикоснулся к аквамарину и вздрогнул. Фигурка явственно отдавала холодом. Все непростые полторы недели, что Флоренц Иллистратов пребывал в родных стенах, отсыпался, отъедался, залечивался, мечтал, его опекунша упрямо отказывала визитерам, но с охотой принимала записки. У нее набралась для воспитанника целая разноцветная коллекция. На самом верху, разумеется, от родни, внучатых племянников Антона и Александра Елизаровых, детей кузена Семена Севериныча, еще от Петра Самсоныча и его отца Самсона Тихоновича, Корсакова, младшего брата покойной Аглая Тихоновны. Соседи по большей части тоже прослышали о возвращении местного Фрязина, обрадовались, кто-то искренне, кто-то согласно этикету. Разъевшийся на сметане Игнат Митрошин примчался самолично с двумя бутылками хорошего вина еще на третий день, когда Флоренций ездил в трубеж к доктору. Повеса Игнатка много лет подряд от души лупил малолетнего флора, гонял по курятникам и дразнил феником, сам не зная, что это такое. Зизи крепко помнила о том. Митрошин убрался из полынного ни с чем, оставив приглашение на именины младшей сестрицы. В кривой, писанной круглым неумелым почерком эпистоли, выражалась надежда, что старинушка до тех пор излечится и явится на означенный прием во всей красе. Кроме него приезжали посыльные от Полуниных, напрашивались, жаждали обновить знакомство. Барыня Пелагея Романовна прозрачно намекала, что прибудет с дочерью Глафирой, но Зинаида Евграфовна и без ее медвежьей предупредительности понимала, что то и не имется пристроить засидевшуюся Глажку замуж. Ах ты ж, какова судьба! Эта Пелагея Романовна являлась как раз той самой, кого повел под венец сорвиголовый Сергей Полунин, получив от юной Зиночки отворот-поворот. Тому минуло больше трех десятков лет. Иногда Донцова минутно сожалела о несложившемся. С Пелагеей Романовной она была неизменно любезна, но холодна. Не то чтобы ревновала, а все же всякий раз думала, что это место могло принадлежать ей самой. Сергей Егорович уже давно в могиле его унесла горькая. Вдовица же с трудом женила на деньгах сына и никак не могла пристроить дочь. Все обернулось, как в зеркале. Сегодня ты по эту сторону, а завтра уже по ту. Еще Анна и Георгий Кортневы ежедневно закидывали записками, интересовались здоровьем, слали приветы и тоже горели желанием отдать визит. Попадались и незнакомые автографы, но это все от неких камевоежеров. Зинаида Евграфовна четко блюла диспозицию. Сначала принимать собственный ближний круг, Анфису Гавриловну и Марию Парфирьевну Старым дамам требовалось потрафить. И лишь затем допускать к порогу бездельников. Она велела Степаниде исправно относить записки наверх, но не дожидаться ответа. Более того, самому Флоренцию во время памятного разговора в минувший четверг наказала не спешить отписываться, подпускать туману. «Да зачем же мне темнить, тетенька?» Он пялился на нее под зажившим глазом, До этого пробовал содрать коросту на щеке, однако поторопился, и теперь в ранке набухала капелька крови. «Затем, что положено. Негоже есть сразу, радоваться, как на Пасху. Пусть думают про нас, судачат». «Судачат? И зачем же?» «Затем. Чтобы не забывали приглашать». «Куда же? К кому?» «В общество. Эх, все ведь есть, объяснять надо». Флоренций понял, о чем тужило ее сердце. Он не дворянин, не помещик, его могут запросто обойти ангажементом на очередное суаре или катание, а ей обидно, для нее он как сын. Событий набралось небольшой воз. Реновация в мастерской, Шуляпин с его глупостями, первый, такой неожиданный, заказ, снова суета с мастерской. В общем, дело пока так и не дошло до посиделок с приятелями. Однако нынешним четверговым утром, после вчерашнего салюта Аргамаковой, и горячих новостей земского исправника, нетерпеливые Елизаровы безо всякого приглашения подпирали Донцовское крыльцо. Флоренций предназначил этот день для визита к доктору. Не сплелась коситься. Вчера пришлось манкировать по причине Леокадии Севастьяновны, сегодня из-за дорогих гостей. Вот она, затягивающая деревенская необязательность. Так и вся жизнь пройдет. Елизаровы привезли еще одно обещанное приглашение на именины к Митрошиным. Кажется, там раскидывались ими, как леденцами на святках. Глава семейства Семен Севериныч, невысокого роста, быстрый, востороглазый, в любое время ходил в замасленном картузе и кавалерийских сапогах. Под ногтями грязь, да и сами руки вовсе не барские, заскорузлые, дочерно загорелые, поросшие седым щетинистым волосом. Он пестовали новую породу коней, замечательную. Ее решили так и назвать — Елизаровской. Черные росаки с белой полосой от алба до хвоста в холке не ниже Орловских, сильные и приметные. Правда, в конозаводстве не все шло гладко, однако разодорившийся барин уже возмечтал о бегах и выставках, ярмарках и вельможных выездах. Супруга его, Ася Баторовна, происходило из степняков ее предки ходили в поход под половецкими хоругвями. в прошлом веке дед асподияр женился на русской и осел на славянском берегу днепра семен Севериныч, подвыпив любил подшутить над супругой мол все золото казанского хана что искал искал да так и не нашел иван васильевич утащили в подседельных сумках всадники рода кабырга так или не так но родичи с той стороны не бедствовали хоть Кипчакского в них осталось не более осьмушки. Единственный сын и наследник Антон Семенович, не в отца высокий, тонкокосный, кудрявый, вечно задирающий кверху горбоносую голову, на первый взгляд живехонько горел фамильной страстью вывести новую конскую породу. Между тем Листратов считал его интерес легковесным, не дотягивал тот до родительского на пут или все пять. Антон числился на службе в кавалерийском полку, но уже полгода отсиживался в родном имении Заусольском в бессрочном отпуске по ранению. На самом деле рана его носила бытовое свойство. Фокусничал на лошади, да навернулся, сломал ногу. Полковой доктор наложил шину и отправил домой залечиваться. Теперь бравый поручик хромал и сильно горевал по этому поводу. Оказалось, что его тоже пользовал доктор Сава Моисеевич, велел делать специальные тренировки и предрекал нескорое, но окончательное восстановление. Дочь Елизаровых Александра Семеновна несказанно похорошала за то время, что Флоренций не имел удовольствия ее лицезреть. Дикая лань с чернеющими ресницами над зелеными прудами, с чертами тревожной, ненашинской красоты грозила свести с ума немало отчаянных головушек. Донцова называла ее «хитрющей», сразу видно половецкая кровь, вроде Смирная, послушная, улыбается пухлыми вишневыми губками, а всегда по-своему сделает, и еще от несогласного. Она тоже не оставалась равнодушной к лошадкам, каждый день совершала верховые прогулки и обскакать могла любого молодца. Прелестная Сашенька пробудила внутри Флоренция что-то совсем ненужное, зато вдохновила на прекрасный этюд с Амазонкой. Это будет рельеф из красной вишни с убегающими за горизонт холмами. Должно выйти броско монументально. Он решил, что непременно вырежет такой, как только расквитается с Леокадией Севастьянной. Семен Севериныч с Асией Баторовной мало ели и много расспрашивали про заграницу. Наконец дело дошло и до последних нетривиальных событий. «А что ж ты, Флоренций, молчишь про самое любопытное-то, а?» Барин почему-то Возрился не на молодого художника, а на его опекуншу. — Ты ведь умудрился с подлета угодить во все губернские сплетни? Каков, а? — Мне то вовсе не в радость, дядя Семен, — прямодушно признался Листратов, назвав помещика по-домашнему, будто недолеток. — Ясно, что не в радость, — передразнил его Антон. — Кому такая жуть в радость? — Вот и есть то самое, что жуть, — Флоренций вцепился в привычное словечко. «Теперь капитан-исправник чинит дознавательство. Что, дескать, да как? А мне и молвить нечего. Я того господина единожды видал давным-давно. Более и слыхом не слыхал». «Да что там дознавать-то, а?» — взъярился Елизаров. «Сумасброд не хуже папаши. Тот всю жизнь был похондриком, мнелись ему в лесу оборотни или что похуже. Оттого велел леса вокруг имения вырубить. Потом еще поговаривали, что ведьмы к нему наведывались». Оттого и убрал подальше лесные чащи, оберегающись. Ан, они все одно супругу утащили в свои тенета. То есть это он так считал, покойный Дмитрий Иванович. Вот так. И сынок такой же, полоумненький. Прибыл в свое имение по весне, все время сидел у себя затворником, никого не звал и никому не ездил. Усадьба совсем запущена, а? Оттого люди умом и трогаются, Это одиночество и непрекаянности». «Не в том лишь одном дело», — не поддержал отца Антон. «У Ярослава Дмитриевича, слыхал я, водились изрядные карточные долги. Сослуживец мой Быстров при мне же слал записки с требованием рассчитаться. Еще полковой писарь доносил проротного командира Езубенкова. Тому Обуховский задолжал страшно сказать сколько. Так что полоумный-то полоумный, а долгов наделал. Посему...» и с собой порешил, дабы не позориться». «Вот как?» — о задачи нахмыкнул Флоренций. «Выходит, имелись резоны?» еще б не имелись, а! янтарев то ничекмень чекмень располосованный». Семён Северинович азартно хлопнул ладонью по колену. «Он ни в какую не попустил бы дочь мыкаться в долгах. Вывел бы на чистую воду молодца. Отчихвостил, наподдавал, да и прогнал за шей. Нравом-то и Львович крутёнок». Так и Львовича долгаха Буховского разве не оповещен? потерялся Флоренций. Нет, это стало известно уж как ты и прибыл. После гибели, получается, а? Раскрылась До того с чаянием пряталася. Как же именно раскрылась? Как? Да так! Как все раскрывается? Семен Севериныч отделался туманным кивком и погрузился в чашку с ароматным смородиновым духом. Листратов вопросительно взглянул на Антона Семеновича. Тот хмыкнул. «Третьего дня донесли батюшки. А я-то допреж знал, еще из полку». «А кто именно донес оное?» — не удержался Флоренций. «Знамо, конюх». Еще бы. Елизаров-старший любыми сведениями разжевался прежде прочих помещиков, потому как черпал их непосредственно из мужицкой гущи. «Вроде из губернии повестили, что разыскивают некие господа, а то с чего бы ему запираться у себя и носу не казать. Шепнул Антон, наклонившись. Что с того, что разыскивают? Верно ли, что оно из-за долгов? С чего бы еще? Но ты-то да подлинно знаешь про денежные нелады? Или тоже вроде как? Листратов то ли шептал, то ли шипел. Дамам от упору уже прискучило сострадать, и они все втроем взволнованно обсуждали платье Сашеньки, специально заказанное для грядущего сезона именин суаре и балов. Да подлинно! Более кивком, нежели словесами, подтвердил Антон Семенович. Я да просто не соотносил. Там говорили про некоего Обухова, я и не думал, что про нашего Обуховского. Молодые люди, полно вам шептаться. Недовольно крякнула Зинаида Евграфовна, а вон Сашенька заскучала. Не минутки, тетенька. Нежным колокольцем откликнулась Александра Семеновна. Она с подлету завела тему про какого-то новорожденного жеребеночка. Антон подхватил, принялся нахваливать, даже вскочил и прошелся по гостиной, демонстрируя, как славно тот ставит ножки. Компания развеселилась, потеплела. Наступила очередь Флоренция выспрашивать про новости Заусольского, и он их сыскалось без числа, хоть и все немножко заплесневелые. В сумбурном перебивчивом разговоре Антон Семенович несколько раз упомянул Лиходского которого тоже ждали послезавтра на именины, вроде как предупреждал. Притом он сильно веселился по поводу предстоящего отъезда отца с матерью. Наверное, запланировал не одну и не две шалости, а целый обоз. В отличие от брата, Сашенька мало смеялась и все больше смотрела на Флоренция колдовскими зелеными глазами. Откушав, семейство отбыло к себе. По завершении их визита — наметился план непременно заняться красками и писать портреты. Коли уж с утра двери Полынного открылись для Элизаровых, после обеда следовало ждать Корсаковых, вдового Самсона Тихоныча с сыном Петром Самсонычем. Так и вышло. У барина смолено черный волос с молоду кучерявился, а к старости превратился в седого барашка с едва заметной проплешиной. Нос на бикрень он поставил еще в детстве, а с годами изуродованный орган обвисал подтекал краснел и грозил в конец ехать на бок молодой барчук желтел соломенной макушкой как не родной отцу дул толстые розовые щеки с прыщами сонно смотрел на стол выбирая кусок повкуснее с петром Самсонычем у флоренция не складывалось у антона Семеновича равным образом старшие им за это пеняли но без проку тот уродился неуклюжим молчуном И нынче в гостях дремал с широко раскрытыми глазами, без ресниц, отчего его взгляд становился каким-то птичьим. Старшая же дочь Корсакова, Софья Самсоновна, находилась в отъезде, выбирала приданное к скорому замужеству. О том, по большей части, и говорили. Свадьба намечалась, как водится, на осень. Хлопоты завалили Корсаковых с головой. Самсон Тихоныч в свой черед посетовал по поводу происшествия с Абуховским, Потом заявил, что дела в имении покойного давно скатились с горы, и лично его мало удивило бы пойди тот померу. А в таких случаях, как известно, нередко выбирают пулю в лоб. Видя, что хозяйка утомилась, они не задержались допоздна. Тем и закончился четверг, не пустив Листратова ни к доктору, ни в мастерскую к важной работе. В пятницу же его ждал Кирилл Потапыч, чтобы совместными усилиями выудить правду из ямщика Васьки Конопаса. Того обещали доставить из-под Стародуба, под присмотром десятских, как бы опять не убег. Чувствуя в себе довольно сил и задора, чтобы не телепаться в дрожках, а пуститься в путь верхом, Флоренций попросил Еремея оседлать ему самую ходкую кобылу. Снежить, кою он выделял из прочих еще с жеребячества. Кличка придумалась сама собой, из-за непорочной, без единого пятнышка лилейности. Также называлась и протекавшая вблизи быстрая сумбурно быстрая речка. Удивительно все-таки, как совпало данное имя с прытью. Хотелось надеяться, что и у него самого все так же чудесно сопряжено, что несвяточное и вообще не русское имя Флоренции притянуло к себе какой-никакой талант и рано или поздно расцветится признанием. На густо-зеленые берега монастырки нацелились острые желтые стрелы. Кое-где они попротыкали тучные доспехи леса, но по большей части не причиняли вреда владениям леших и русалок. Чаще дышала прохладой и волчьими клыками оттого подгоняла кобылу бодрее любого хлыста. Река журчала совсем иначе, нежели ночью, деловито, рыкливо. Ее перебивала перекличка крестьян за лысым пригорком, сотмели доносился скрип уключен. На полезную чашу весов лег еще один хлопотливый летний день, сделав ее увесистей. Проезжая мимо светлого березняка, Флоренций замедлился, но нет. Дева нынче не плутала меж бедными стволами, не дразнила мавкиной улыбкой или болотными цветами. Он выглядывал ее, привстав на стременах, не нашел и поскакал дальше, не столь удрученный, сколь раздумчивый. Мысли ожидаемо закрутились вокруг жути. Если верить Семену Северинычу и его Антону, Абуховский все же отяготился долгами. Оно, пожалуй, худшее из зол. Безденежному дворянину везде закрыт ход. Если простонародный бедняк всеми привечаем, подчеван и одаряем, то лицо неподатного сословия без тугого кошеля вроде как позорит себя? Несправедливо. Опять же, не имеет способности поступить на честную службу либо заняться ремеслом. Крестьянину не зазорно пахать, а благородному зазорно. Мужику несовестно жалиться и выпрашивать копеечку на пропитание, а дворянину совестно. Отсюда и долги, закладные. Он знал много господ, беднее самых худородных, но все равно в чистом платье, при орденах, с чеканными седлами, хоть на чужих выпрошенных конях. Наверное, и Обуховский умудрился промотаться, бедолага. Что же, тем хуже. При наличии кредиторов убраться с глаз долой представлялось завидной удачей. Тогда складывалось, что он поджидал свидетеля, якобы прыгал в костер, а на самом деле растворялся в бескрайних лесах, уплывал, уползал лужом за границу и дальше. Но Флоренций привык верить своим глазам и еще привык не сомневаться в подсказках Фиро. Что до Интарева, то с ним надлежало под благовидным предлогом свести знакомство, верилось, Что внешность человека сама подтвердит, злодей тот или нет. У негодяев ведь всегда особый прищур. Глаза у них смотрят не как у прочих, двуногих, а будто через очки, как у змеи, и руки. Кисти тоже выдают с головой, пальцы их беспокойство. Решено. Надо кого-нибудь упросить свести с Ипатием Львовичем, хоть задачка не из простых. Может статься, от упору придумаются и вопросы, чтобы себя обелить. Кривду отогнать подали дворовой метлой, а правду вытащить наружу. Так велят Господь и совесть. Дорогу в трубеж снежить проглотила, как голодный волк, нежного ягненка. Листратов въехал в означенный встречным служилом проулок и натянул поводья. Вместе с должностью капитан-исправнику представлялось от земского суда казенное жилье. Оно примыкало к уездной управе. В длинном несуразном доме имелось два крыльца с противоположных фасадов. Первое загородилось забором и предназначалось для домашнего пользования, второе наружное, поджидало челобитников, кляузников и прочую бесполезную братью. Подобное зодчество не больно радовало жильцов, потому что просители получали возможность дотянуться до служивого человека в неустановленное приказом время вечерами и даже ночами. Собственно говоря, жалобщики и рвались-то больше всего по после трудов. Кирилл Потапыч проклинал эту их привычку, просил отселить его от конторы, но земский суд в трубеже состоял из людей бывалых, умудренных, так что за жилье приходилось отрабатывать сполна. Служебный вход проводил в просторную комнату с лавками по стенам, где в любой час полагалось присутствовать десятскому. За ненадобностью это время сократилось до двух часов перед обедом, а дальше как получится. В приемной толпился люд. Флоренций поискал, кому бы доложить о прибытии, не обнаружил подходящие особы и смело постучал в широкую исправничью дверь. Кирилл Потапыч сидел в большой комнате один одинешенек. При Привидели Стратова, глаза его заиграли, повеселели. — Ну что, будем устраивать представление, тфу Доброжелательно спросил он. «Как получится?» — буркнул пыльный, запыхавшийся в дороге флор. Исправник бодро подбежал к окну и заорал кому-то во дворе. «Заня! Заня, тащи сюда конопаса!» Через минуту вошел здоровяк, которого Листратов видел в самый первый день. Тот сопровождал к жути попа и земского старшину. Художник приветливо кивнул. Заня расплылся в разудалые щербатые улыбки. Следом за десятником, старошка, будто его собирались здесь стягать плетьми, полз пеги Василий. Он горбился, казался ниже ростом и худее. Руки мяли по ярковую шапку, халат из синей китайки лоснился на локтях и махратился низу. На ногах вместо юфтевых сапог, как в прошлый раз, волоклись простые лапти. Глаза смотрели мутно, словно залитые киселем, губы подрагивали. «Извиняйте, справная одежа» портилось». Имской шмыгнул носом и подергал за полу своего халата. «Ты что ж, Василий, прятаться удумал?» — грозно начал Кирилл Потапыч. «Не-не, я... Я до кума подался. У его плуг лишний, а мне в том корысть». «Ишь ты, хозяйственный! А что мы тебя ищем по всей губернии в том, чья корысть? Моя, что ли? Давай выкладывай на чистоту. Вез ты этого мещанина в прошлое воскресенье из Стародуба». Исправник нахмурился, но сидевший в нем домовой никак не желал уступать свое место суровому представителю власти. Он так и остался добродушным толстичком с театрально сведенными к переносице бровями. — Ась, кто? — Его. — Да, его. вес или нет? Отвечай. Васька Конопас пощелкал голодными зубами помотал головой. — Не упомню. — Что значит «не упомнишь, любезный?» — подал голос Флоренции. «Как оно не упомнишь? Посмотри-ка на меня. Разве не со мной ты плавал на остров, где несчастный господин живота себя лишил огненной мукой?» Ай, живота лишил?» «Да, но я от того да и коты спужался. Так теперь-то ничего толком не упомню». «И голова твоя ситровая. прикрикнул на него Шуляпин. «Ну-ка, не верти рылом и отвечай закону. Был с тобой мещанин Флоренций Аникейч Листратов. Если не он, то кто был?» Или ты один там был? Или вообще не был? — Не был. Васька радостно ухватился за спасительную соломинку. — Не был я там. Вот тебе крест. Его рука вяло поднялась до пуза, но не сотворила крестного знамения, просто повисла и за ненадобностью вернулась обратно к из измятой шапчонки. — Не был. — заорал Кирилл Потапыч. — Как-то не был, когда станционный смотритель показал, что ты повез этого мещанина поутру в воскресенье сего года месяца мая двадцатого числа. Еще двойной бакшиш попросил за то, что в праздник наказали на передке сидеть. — Говорю же, не упомню, — законючил Васька. — Сейчас запру тебе. а допреж ботагом угощу, так мигом упомнишь, — подал голос молчавший до сели И начал демонстративно закатывать рукава, оголяя могучие предплечья. — Не надо, но ну, вроде вез! Я на рехе не падкий? Не припомню, единый или не единый. Флоренци поразился. Неужели так бывает? Сам он мог узнать всякого, с кем довелось побывать в одной компании, начиная лет с десяти, а то и раньше. Все лица стояли перед ним как живые, даже те, кто промелькнул в жизни быстрой стрелой и пропал навсегда. Как можно не помнить черты человека, с кем провел полдня в одном экипаже, да еще всего-то десять дней назад, да еще с незабываемыми приключениями. «Так, вспоминай», — продолжал наседать Заня. «Да брось, нам и без того известно», — вдруг смягчился капитан-исправник. «Теперь скажи нам, Василий, ты когда увидел костер? Когда человек рядом с ним стоял или когда он уже сгорел?» Ай! сгорел? Ну да, сгорел». «То есть ты не видел, как он самолично в костер прыгнул?» «Нет, за его не скажу», — он покосился на Листратова. «А лично я не видел». «Как же так?» — Флоренций постарался говорить спокойно, рассудительно, даже доброжелательно. Ему подумалось, что этим тоном получится вернее и быстрее добраться до цели. «Мы с тобой ехали, там увидели человека на островке, остановились. Он перекрестился, ну, припомнил?» «Не, не упомнил». «А могло быть так, что ты куда-нибудь отлучился по надобности, а мещанин-листратов остался возле экипажа один и все видел один?» — вкратчиво спросил Кирилл Потапыч. «Один? Да, один могло». «А ты куда подался?» «Ась, я никуда». «Как же так, тфу -ты -ты? То говоришь «могло», то говоришь «никуда». Как тебя понимать?» «Могло быть, что подался, а могло быть, что и нет», — выкрутился Конопас. «А могло быть так, что ты отлучился, а твой пассажир в то время добрался до острова и что-то там натворил?» — гнул свой исправник. «Могло. И так тоже могло». Флоренций стоял оглушенный. «Если верить этому канапасу, в тот злополучный день могло совершиться все, что угодно». И бессовестный капитан-исправник упрямо клонил в предательскую сторону. «Вот оно, каково лицо Кривды». Он сухо откашлялся и без спроса влез в дознавательство. «Послушай, любезный, так ведь могло остаться, что это я куда-то отлучился, а ты добрался до островка и чего-то там натворил». «Ась, я...» «Не, я ничто. Я даже не видел толком». «Чего не видел?» «Ничто. Все как в огне, все едино». Речка на окончательно утратила связность. Капитан-исправник смотрел орлом, Заня бездумно поправлял уже давно и умело закатанные рукава. «Тогда скажи, не привелось ли тебе захлебываться тот день в реке?» Сделанным сочувствием спросил Листратов. «А как же!» — обрадовался Конопас. «Думал, из меня дух вон!» «И зачем же тебе сподобилось в воду лезть?» «За коей надобностью?» «За тобой же, барин!» После этих слов Шуляпин отвернулся, пряча довольную усмешку. «И мы с тобой вместе, доплыв до онного островка...» Уселись удить рыбу, так ведь? Ни что. Чем же удить? Врешь, барин. На что же мы делали? Там же егоны. Пожар там был. Его тушили. И человека нашли. Победно заключил Флоренций. Выходит так? Ну вот так бы сразу от Капитан исправник уселся за стол и резво принялся что-то писать. А то развел здесь винокурню? Говори, что еще видел? Каков был тот человек? «Крестился или нет перед кончиной?» «Ничто! Ничто не видел, ничто не упомню, ничто не смекичу. В кисельных глазах Конопаса металась паника. Пальцы судорожно сжали шапчонку, будто онная представляла собой веревку, которая извлечет его из пагубной трясины. Шуляпин видел, что от такого запуганного свидетеля вреда больше, чем проку. Заня побагровел от досады. «Тогда скажи мне, любезный, видишь ли ты онный плетень?» Флоренцию указал в окно. Означенный плетень находился в десяти саженях. Ась, где? — Вон! — Видю. Как не видеть? — А сколько там горшков? — Ась, где? — На плетне. Сколько горшков висит на плетне? — Сколько? — Васька замер с недоуменной полуулыбкой. — Да, сколько? Флоренций старался блюсти миролюбивый тон, Кирилл Потапыч и Заня заинтересованно примолкли. — Не знаю, — равнодушно отмахнулся Конопас. Нет, любезный ты уж скажи нам. За что? Да просто скажи и все, не выдержал исправник. Ну два. Нет. Три. Нет. А кутенок, вон тот, какой масть?» Ась. Где? Лица Кирилла по и за ней вытянулись. Флоренций продолжал любопытничать. Да вот же на крылечке сидит. Каков он цветом? Серенький? Нет. Рыжий? Нет. «Там нет, кутенка, ты, Василий, давно ли перестал ясно видеть?» «Ась!» «Я говорю, глаза у тебя больные, тебе к доктору надо!» Громко и членораздельно повторил Флоренций, как будто ямщик страдал не зрением, а слухом. «Погодь, так ты ничегошеньки не видишь!» Разочарованно протянул Кирилл Потапыч. «Видю!» «Ах ты, ж что ты, ноты, ну ты! Вот же сиволапы!» Зачнешь ты отвечать по правде или так и будешь, а колеццу плести. Ай! Допрос окончился не скоро и не принес желанных плодов. Конопас елозил, старался проскочить между вопросами Кирилла Потапыча, Зани и самого Листратова. Бестолковый наплел с три короба небылиц и все с припеком. Он не желал кому-либо зла и в самом деле просто перепугался. Хотел спрятаться подальше от Жути закопаться. Псиновали и не высовываться до осени или даже до весны. Пока не забудется. Такова костная мужичья природа. Думают, что можно все пересидеть, перетерпеть. Василий опасался стать причастным, от того и дурил, подводя под монастырь Флоренции. Глупо надеяться отыскать в болоте чайную розу. Емщика вывели вон и спровадили с крыльца пинком. Надоел. Оставшись наедине с художником, Шуляпин подошел к кабинетному шкапу, открыл дверцу, вытащил графинчик и налил себе в рюмку чего-то пахучего малинового. Флоренцию не предложил. «Ну что, сударь мой, сами изволили видеть, с какой великой охотой подтверждает ваши слова Васькт. С эдакой радостью, отчего бы мне не заподозрить, что вы его подговорили, и в самом деле все происходило совсем не по допросным ведомостям». Изволь, Кирилл Потапыч». «Мне кривляться и лукавить резону нет. Раз приз Ярославом Дмитриевичем у меня не наличествовала. Мы и не знались. Ежели то был не он, руку на отсечение тоже не дам. И споспешествовать мне ни к чему. Для оного требуется приятельствовать». Капитан-исправник снова подошел к шкафу, вернул рюмочку на место, но на сей раз неплотно притворил дверцу, так что из-за нее поблескивал малиновой загадкой графинчик, Показывала тощий белый бачок стопка бумаг, подглядывала темнота. В комнату опять сунул нос Заня. на этот раз притащил пьяную бабёнку в разорванной и замусоленной рубашонке самого дешевого ситца. Флоренций понял, что ему пора откланяться, но просто так уходить не хотелось. И он зачем-то наклонился к исправничьему столу и вымолвил в полголоса. «Не беспокойтесь, любезный Кирилл Потапыч». Я непременно докопаюсь до истины, кто бы ни стоял поперек дороги. Обречь себя либо кого иного безвинного не позволю, ни таков уродился, ни для того меня растили. На том прощайте. Он вышел на крыльцо, подозвал свистом снежить, легко и зло спрыгнул в седло. В голове шумела пустота, не затесалась ни единой мыслишки, как исполнить обещанное исправнику. Но тем лишь занять.